Глава пятьдесят пятая Со страшным грохотом крышка гроба упала обратно. Марк вскочил на ноги, но тут же споткнулся и растянулся во весь рост на топкой почве. Он встал на колени и развернулся, вглядываясь в темноту, поскуливая и задыхаясь. Его парализованный паникой мозг отчаянно пытался определиться, куда бежать. В машину? В лес? боже милостивый о господи ворон на четвереньках попятился от могилы и снова развернулся описав полный круг неужто майкл где то рядом наблюдает за ним готовый напасть готовый ослепить его лучом фонаря наконец марк поднялся и побежал к машине рывком распахнул дверцу прыгнул за руль и тут черт побери вспыхнуло освещение салона словно высвечивая его прожекторами в кромешной тьме «Какого хрена?» Он захлопнул дверцу, вдарил по кнопке центрального замка, повернул ключ зажигания, дернул рычаг передач, врубил фары и резко газанул, пустив БМВ по широкой дуге. Лучи фар заскользили по деревьям, и в свете их заметались тени. Выскакивали из ниоткуда и сразу же исчезали. Уоррен написал один полный круг, потом второй, третий. «Ох ты, Господи, милостивый!» «Да что же за чертовщина такая творится?» «А ведь он так и не достал этот грёбаный Палм. Нужно вернуться и поискать коммуникатор. Непременно нужно. Как же, черт побери, Майкл смог...» «Как он сумел выбраться?» «Завинтить обратно крышку?» «Засыпать гроб землей?» «Нет, это решительно невозможно. Если только...» «Его там никогда и не было. Но если Майкла не похоронили...» то почему он не появился на свадьбе? Мысли выскакивали одна за другой, путались. Марку хотелось позвонить Эшли, но было несложно догадаться, какой вопрос она задаст первым делом. «Ты забрал коммуникатор?» Он подъехал к самому краю могилы и какое-то время просто сидел в машине, выжидая и наблюдая. Затем толкнул дверцу, выпрыгнул наружу и тут же распластался на земле. Даже не потрудившись закатать рукава, погрузил руки в холодную воду. Пальцы ударились о мягкое, затянутое атласом дно. Марк пошарил по бокам гроба, затем снова по дну. Ему попался фонарик, который, конечно же, уже вышел из строя. Потом он нащупал что-то маленькое, круглое и металлическое. Сжав пальцами находку, Уоррен вытащил ее и поднес к свету фар. «Да это крышечка от бутылки виски!» Марк приподнялся и с ужасом оглядел лес, обступавший его со всех сторон. Затем снова опустил руки в гроб и тщательно обшарил его от одного конца до другого. Вокруг запястья обмоталась размокшая страница журнала, и больше ничего там не было. Совсем ничего. Чертов гроб был пуст. Встав на ноги, ворон накрыл зияющую могилу листом железа, лишь для проформы набросал сверху немного травы и поспешил укрыться в безопасности автомобиля. Захлопнул дверцу и снова запер ее на замок, а потом развернулся и двинулся по грунтовке обратно, рванул с максимальной скоростью, не разбирая дороги, прямо по рытвинам и лужам, пока, прогрохотав по паре решеток, не оказался, наконец, на шоссе. Там он отключил блокировку дифференциала, перевел рычаг в обычный режим и развернулся в сторону Брайтона» часть по дороге, Марк постоянно пялился в зеркало заднего вида, страшась каждой появляющейся позади пары фар. Ему отчаянно хотелось позвонить Эшли. Да вот только он не знал, что ей сказать. «Где же, черт побери, Майкл? Где он? Где?» Снаружи снова показались траурные венки. И Марк посмотрел на залитую оранжевым сиянием приборную панель, затем перевел взгляд на дорогу, на зеркало. «Уж не привиделось ли ему все это?» «Может, то была лишь галлюцинация?» «Кончайте прикалываться, парни!» «Признавайтесь, в чем секрет?» «Что вы такое от меня скрыли?» «Закопали пустой гроб?» «Ладно, допустим, но что тогда вы сделали с Майклом?» «Куда он подевался?» Постепенно Уоррен начал успокаиваться, в голове немного прояснилось, и тогда он пришел к мысли, что по большому счету ответы на эти вопросы уже не имеют значения. Майкла в могиле не оказалось. Трупа нет. А стало быть, теперь ему и предъявить ничего не смогут. Удерживая руль коленями, Марк стянул перчатки и швырнул их на коврик возле пассажирского сидения. Ну, конечно же, это все Майкл подстроил. Шуточка вполне в его духе. Но как же он все это провернул? И почему пропустил собственную свадьбу? Тут на ум Уоррену пришла совсем уж бредовая версия. А может... Майкл просек насчет него и Эшли, и пустой гроб — это часть его мести. Они с Майклом знали друг друга уже тысячу лет, скорешились, когда им еще было по тринадцать. Харрисон парень смышленный, но непредсказуемый, да и проблемы всегда решал в собственной оригинальной манере. Может, все-таки и просек, хотя они с Эшли и соблюдали предельную осторожность. Следя за дорогой, Марк обратился мыслями к прошлому — к тому дню, когда Эшли впервые появилась в офисе «Дабл-М-Пропертис», откликнувшись на их объявление в Аргусе. «Конкурс на вакансию секретарши она выиграла с легкостью. Такая умная, невероятно красивая, наглого выше всех прочих кандидаток, проходивших собеседование до и после нее. Да все остальные девицы ей в подметки не годились». Сам он незадолго до этого расстался с подружкой и, будучи свободным, влюбился в Эшли, да так, как никогда еще в жизни ни в кого не влюблялся. Между ними сразу проскочила искра, однако это, судя по всему, напрочь ускользнуло от внимания Майкла. К концу второй недели работы новый секретарши в Double M Properties Эшли и Марк закрутили роман тайком от Харрисона. А через два месяца любимая девушка сообщила ему, что Майкл тоже запал на нее и пригласил на ужин. Как ей поступить? Марк пришел в ярость, однако Эшли своих чувств не выдал. Буквально всю жизнь, с самого знакомства с Майклом, он оставался в его тени. Именно Харрисон без труда клеил самых красивых девушек на вечеринках, именно Майкл каким-то образом очаровал управляющую банком, убедив выдать ему суду на покупку первой заброшки, с которой он получил крупную прибыль, в то время как Марк перебивался на мизерную зарплату в скромной бухгалтерской фирме. И когда друзья решили открыть совместный бизнес, именно у Майкла имелась наличность для финансирования. По каковой причине он и захапал две трети акций. Теперь их бизнес стоил несколько миллионов фунтов, и львиная доля его принадлежала Харрисону. Появление в их офисе Эшли стало первым случаем, когда девушка сначала посмотрела на него, а потом этот кусок дерьма посмел пригласить ее на свидание — Эшли оказалась не промах и разработала хитроумный план. Ей только и требовалось, что выйти замуж за Майкла и потом добиться развода. Просто подловить его с какой-нибудь шлюхой, запечатлев измену на камеру. При разделе имущества ей хватит и половины акций, которая в купе с 33% марка обеспечит им контрольный пакет. И тогда компания будет принадлежать им обоим. Ну а Майкл получит под зад коленом. «Прощай, дружище!» в общем все проще некуда убийственно просто вот уж действительно правда убийство они с эшли никогда не планировали